своих вещей. Перед въездом в Браганцу Бескает заставил меня облачиться в мужское платье, которым предусмотрительно запасался. И рассчитывая ехать со мной дальше, сказал мне на постоялом дворе, где мы остановились: "Не гневайтесь на меня, прекрасная Лаура, за то, что я увёз вас в Португалию. Саморский корихидор, конечно, будет разыскивать нас,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 Чтобы объяснить мне происхождение виденных мною драгоценностей и чтоб убедить меня в том, что я не вышла за человека, строго соблюдавшего седьмую заповедь. Но считая себя первопричиной его мошенничества, я охотно простила их ему. Женщина, способная извинить даже самые дурные поступки, совершённые ради её красоты,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 Однажды, вернувшись с обедни, я не нашла дома ничего, кроме голых стен и мебели.